Глава вторая Когда содержимое тележки перекочевало в пакеты, оказалось, что их пакетов получилось аж четыре штуки. «Ничего себе!» — мысленно присвистнула я. «А все ты, скотина!» Но аппетит, который я пыталась упрекнуть, сделал вид, будто меня не слышит, и лишь нетерпеливо ерзал у меня на шее, желая побыстрее попасть домой. «Хорошо, хоть танский прибыла пораньше». Я направила ее себе навстречу. «Так, она должна бы уже и появиться. Ага, вот и моя болтливая тележка». В дверях появилась мрачная личность. Больше всего, похоже, Таньскому хотелось громкого услышание сообщить, что она думает по поводу подруги. Но, увидев количество и размер ноши, возле которой стояла эта самая подруга, она примерзла к полу совершенно очаровательным выражением лица оценив которые, охранник Коля еще больше утвердился во мнении на мой счет. Повернувшись к нему, я мило улыбнулась и прошептала. «А вот и моя подружка пришла. Мы с ней в больнице познакомились, в одной палате лежали. Очаровательнейшая особа, и что удивительно, не замужем. А вы, Коля, женаты?» «Да, да, конечно», — пролепетал бедняга и поспешил ретироваться. «Жаль!» — заорала я ему вслед. — А у моей подруги есть замечательная коллекция колюща режущих предметов, испытанных ею в деле. Коля перешел на спринтерскую скорость и скрылся в подсобке. — Ты чего разоралась? — Таньски подошла ко мне. — Что за ерунду несешь про какую-то коллекцию? — Шалю вот. — скромно потопила я глазки. От голода совсем умом тронулась. Заметив приоткрывшуюся дверь подсобки, громко добавила. И вообще, у меня осеннее обострение. Дверь захлопнулась. Ага, понятно. Танский осмотрела торбы. А как мы это дотащим по-твоему? В ючных верблюдов на парковке я что-то не заметила. Ой, да ладно тебе, махнула рукой я. Здесь же недалеко. Будем добираться короткими перебежками. Главное, чтобы ручки у пакетов выдержали. Жаба ты жадная, грустно констатировала подружка и, взяв два пакета, потащила их к выходу. «На том стоим», — просопела я, грузно шагая под тяжестью своей половины ноши. Домой мы добрались практически без потерь. Правда, выглядели к концу похода не очень презентабельно. Думаю, у прохожих наш вид рождал одну и ту же ассоциацию. «Это кто?» «Кто-кто? Конь в пальто?» «Уточним. Не кони, а лошади». Причем одна из лошадей — Таньский, в рыжей дубленке. Ей пришлось хуже моего, поскольку, когда зверский аппетит пинками выгонял меня из дому, я схватила первое попавшееся одеяние. Им оказался пуховик, в котором я мусор выношу. Не совсем от кутюр, но братские чувства у местных бомжей я в нем пока не вызываю. Зато плестись сумками мне было не в пример легче. А вот Таньский... Она недавно купила себе славную рыжую дубленочку и, естественно, собираясь в гости, не могла отказать себе в удовольствии покрасоваться, хотя на улице было от силы два градуса мороза. В общем, когда мы ввалились в квартиру, Таньски была похоже на обмусоленным щенком ботинок, поэтому я не стала бухтеть, когда моя подружка, сбросив дубленку и побросав в прихожие пакеты, первым делом бросилась в ванную. Пока она там плескалась, Я разобрала покупки и занялась подготовкой сокрушительного ужина. Выпущенная из холодильника сила воли, укоризненно на меня посмотрела и обреченно ушла в угол за батареей. Греться и дуться. Когда посвежевшая и порозовевшая подружка вышла из ванной, завернувшись в мой халат, процесс готовки был в самом разгаре. — И почему я все это терплю? — грустно обронила Таньский и, взяв нож, занялась салатом. Ведь как обычно бывает у интеллигентных людей, приглашение в гости означает, что ты придешь нарядная, тебя встретят у накрытого стола, предложат тапочки, усадят поудобнее, чтобы из окна не дуло, и под бутылочку легкого вина можно вести беседы о вечном, о мужиках, например. А тут я, как положено, навела немыслимую красоту, прибыла в гости, причем прошу обратить внимание не с пустыми руками, а с бутылочкой того самого легкого вина. И что? Вначале меня используют как ишака, нагрузив неподъемными торбами, в результате чего вся немыслимая красота была смыта трудовым потом. Едва я слегка освежилась, вышла из ванной, отчаявшись выглядеть достойно и завернувшись в этот убогий халат, мне гадко ухмыляясь, предложили почетную должность кухарки. Это ты с кем сейчас разговариваешь? — полюбопытствовала я. «Если съеду, то... Таньский, пора». «Куда пора?» — не поняла еще не вышедшая из образа униженной и оскорбленной подруга. «На обследование к психиатру». Я радостно хихикнула. Сиптомчики у тебя того». «Чего того?» «Чего того?» Голосом Василия Алибабаевича заблажила Таньский. «Дурдом по тебе плачет, вот чего. Это я тебе как узкий специалист говорю». Так, сейчас один узкий специалист станет совсем узким, когда я его в лапшу порублю. Подруга воинственно замахала ножом. Меня в довершение ко всему оскорбляют. Ага, радостно закивала я. А еще я сейчас по поводу твоей фигуры начну изгаляться. Ой, держите меня семеро. Таньский, закончив строгать салат, полезла в холодильник за майонезом. Кто-то, похоже, считает себя очень хитрой и надеется, что доведенная до отчаяния подруга, закончив приготовление пищи и накрыв стол, не выдержит издевательств и, рыдая заламывая руки, унесется в ночь? Так вот вам. В нос мне уперлась вымазанная майонезом фига. Не дождетесь. Не удалось. Я прищелкнула пальцами. Что ж, придется с тобой поделиться. Можешь взять эти две помидорки, вот еще тебе огурчик и бери... От сердца отрываю два, нет, три кусочка хлеба. Уф, молодец я, правда? Угу, молодец, согласилась подруга, с удовольствием дегустируя собственноручно приготовленный салат. Ты, главное, не останавливайся, говори, я буду слушать. А Таньский кушает, доест. За вами должок, мадам, получите. Моя фига, в отличие от ее, была чистенькой. Так что небольшой перевес в битве титанов остался на стороне Таньского. Ох, каким же все было вкусным! После недели здорового питания и кусок вареной колбасы покажется мечтой гурмана. Не без ложной скромности отмечу, что стол мы с Таньским соорудили славный. Конечно, Д Анжелы нам далеко, но она ведь профи, а мы так, любители. Когда был утолен первый, а потом и второй, и третий голод, мы решили посмотреть телевизор, поскольку наелись так, что даже разговаривать не было сил. Я нажала на кнопку пульта, на экране появилась заставка вести. Затем диктор стал читать анонс программы. «Ой, новости, ну их!» Заныла Таньский. «От них только и жога начинается. Переключи на что-нибудь веселенькое». «Сейчас». Я снова взяла пульт в руки, но... На экране появилось изображение чудовищно искореженной машины. Диктор что-то говорил о серьезной аварии, прозвучала фамилия Майоров. Пульт выпал у меня из рук. Голова закружилась. Видимо, я побледнела так, что Таньского пули снесло с дивана. Она обхватила меня руками, прижав к себе. «Что ты, Аня?» Еще же ничего не ясно, давай подождем. Скоро сюжет целиком покажут. — Это она... — выдавила я. — Кто? — Жанна. — Я же говорила, она нас в покое не оставит. — Господи, Лёшка! Сердце сжалось и словно перестало биться. Кровь в венах застыла, в голове вязкая пустота. Нет боли. Нет света, нет звука. И меня нет. Кто-то трясет меня за плечи, а потом бьет по щекам. Зачем? Не надо. Пустите, я пойду. Но этот кто-то, настойчив до безобразия. Наконец я с трудом открыла глаза и увидела над собой испуганное лицо Таньского. — Ты чего дерешься? — прошептала я. — А ты чего? — подружка всхлипнула. Глаза закатило и хлоп. Дыхания не слышу, сердце не слышу, синяя лежит вся. Я сама чуть не умерла от ужаса. Хорошо твой Майоров позвонил. Он мне и сказал, что делать. Видишь, получилось. «Подожди, подожди», — я приподнялась. «Кто позвонил?» «Да Майоров твой», — сквозь слезы улыбнулась Танский. «Он и сейчас на проводе ждет». Я выхватила трубку и дрожащим голосом спросила. «Лёшка?» «Я, зайцы рыб. Я...» Теплый Лёшкин голос растопил лёд в венах и запустил сердце. Но, похоже, оттаяла не только кровь, поскольку из глаз потекли слезы, и я захлюпала носом. Услышав эти звуки, Лёшка зачастил. «Успокойся. Со мной всё в порядке. Я вообще не хотел тебе говорить...» Но проныры телевизиончики раньше меня на место аварии успели. Как на место аварии? Так тебе в машине не было? Ну да. Нам пора было на концерт ехать. За мной, как обычно, машину прислали. Но я задержался. Ответ на твое письмо заканчивал. А поскольку хотелось подробно описать все свои желания, которые я собираюсь осуществить после возвращения. Я покраснела. Танский с любопытством уставилась на меня. А Лёшка продолжал. Поэтому я решил ехать позже, в автобусе с музыкантами. А в моей машине поехал Виктор. «Как он? Что с ним?» Заволновалась я. Лёшкин администратором мне нравился, славный парень. Да и помог он здорово Лёшке в моих поисках. «Неважно». Чувствовалось, что Майоров искренне переживает. Виктор стал ему настоящим другом. «Он сейчас в реанимации». А я не могу к нему поехать. Концерт никто не отменял. Люди уже слышали об аварии. Толпа собралась возле концертного зала. Волнуются. Вот отработаю программу и в больницу. Если Виктора можно перевозить, отправлю в Москву. А сам? А мне придется ехать дальше. Впереди еще две недели гастролей. Как же ты без администратора? Ничего. Думаю, справлюсь. «Лёшка, глупый, я чуть не умерла!» Я снова всхлипнула. «Да я сам чуть не умер!» Дрогнул Лёшкин голос. «Звоню, а трубку берёт твоя подружка истерически вопит, что ты услышала новость, упала и не дышишь. Весело, правда?» «Весело!» — хрюкнула носом я. То-то, Правда, надо отдать должное твоему Таньскому. Она всё сделала правильно. И ты смешной хомяк. Снова со мной. И, пожалуйста, не пугай так больше деда Леха. Дед Леха старенький. Дед Леха и помереть может. Только попробуй, пригрозила я. Умру следом и покажу там тебе небо, Совчинку. Вот теперь это точно ты. Удивленно вздохнул Лешка. Узнаю брата Колю. Ладно, я пошел. Пора начинать. Целую. И спасибо тебе. «За что? За то, что ты есть у меня. За то, что пишешь письма, на которые хочется побыстрее ответить. И за то, что я задержался сегодня, дав волю своим эротическим фантазиям». «Да вы, сударь, просто маньяк какой-то», — манерно прогундосила я. «Вашем-то возрасте, любезный, о профилактике простатита заботиться следует» а не эротическим мечтаниям предаваться. «Ах, вот так, значит!» — угрожающе зарычал Лёшка. «В безопасности себя ощущаем и хамим любимцу публики. Так ведь я вернусь скоро, наглый жабс, и тогда уж не обессудь!» «Начинаю дрожать от ужаса!» — хихикнула я и, облегченно вздохнув, положила трубку.